Глава девятнадцатая. Палач подтверждает. «Ваше Величество!» — бросилась за королем Алиса. «Это уже никуда не годится!» Короля она не догнала, а стражники по знаку Камергера тут же схватили Алису за руки и заткнули ей рот. Это было сделано так ловко, что она растерялась и видела вокруг только высокие сапоги и кожаные животы стражников. Она тыкалась в том ноги, как мышонок, окруженный слонами, а когда ноги разошлись, поняла, что стоит посреди опустевшего зала. Никого нет, только слуги гасят свечи. Лишь на возвышении у трона пригорюнился шут «Фу-фу». Его набеленное лицо изборождено потеками слез. Дурацкий колпак сполз на ухо. Алиса взяла себя в руки и громко сказала, хотя сама не верила в то, что говорила. «Хватит слезы лить. Сколько можно? Пошли к королю. Я не дам ему пожирать компот, пока он не перестанет безобразничать». «Очень он тебя послушает», — воскликнул Шут. «К тому же он боится, что епископ его отравит или камергер зарежет. Это же сплошной скорпионник. Но кто просил твоего Пашку приезжать сюда и устраивать представление? Если вы не идете, я иду без вас». «И сама голову потеряешь, и парню не поможешь», — ответил Шут, не двигаясь с места. — А без меня короля не найдешь, заблудишься во дворце. — Может, вам нужны деньги? Вы их любите? Я обещаю, что как только вернусь, пришлю вам сколько пожелаете. Мне помогут. — Глупая. Раз в жизни я переживаю бескорыстно, и то мне не верят. В этот момент до них донесся звук трубы. Такой тоскливый, словно волк, заблудился в черных коридорах. — Ну вот, — сказал Шут, — ну вот. Мы опоздали. — Как опоздали. Начинается казнь. Алиса схватила Шута за полосатый рукав и так дёрнула, что он потерял равновесие. Скатился вниз, но тот же вскочил на ноги и бросился к двери. Алиса за ним. Они бежали по чёрным переходам и лестницам. Казалось, что конца им не будет. «А где Изабелла?» — крикнула Алиса на бегу. «Она побег нам готовила!» — ответил Шут. «Но всё зря Против них нужна, по крайней мере, дивизия с пушками. Уговорами их не проймёшь». Неожиданно в глаза брызнул свет. Они сбежали по лестнице к небольшой площади. С одной стороны площадь ограничивал дворец, с трех других стояли дома, серые, мрачные, высокие, с узкими окнами. Посреди площади возвышался деревянный помост. На помосте большая колода, рядом с ней Пашкин кубок. По одну сторону колоды стояли Пашка и девочка-ведьма. Пашка держал девочку за руку и успокаивал ее. Девочка рыдала. Еще бы, — подумала Алиса, — второй раз за день казнят. Пашка был бледный, как полотно, и даже немного дрожал, но держался. По другой сторону колоды переминался с ноги на ногу огромного роста человек с длинной завитой бородой. В красной короткой накидке и черных штанах. Как на костыль он опирался на страшных размеров топор. Это был палач. Там же стоял епископ. Помост был окружен цепью стражников. За ними толпились вельможи и рыцари, торговцы и придворные, которых Алиса уже видела у короля на обеде и на стадионе. Народ попроще глядел на это представление из окон домов и из переулков, вливавшихся на площадь. «Вот видите, — сказал епископ, делая шаг к краю помоста, — как велика милость нашего короля! Вместо того, чтобы сжечь этих колдунов на костре, он подарил им гуманную кончину от руки нашего уважаемого мастера. Палач поклонился зрителям. Затем епископ обернулся к осужденным и спросил, «Раскаиваетесь ли вы в своих страшных преступлениях?» Девочка ответила, «Не знаю». А Пашка пожал плечами. «Может, надеялся, что все это сон?» «Есть ли у тебя последнее желание или жалоба?» Спросил епископ у ведьмочки. «Я к маме хочу», — сказала она. В толпе послышался недовольный ропот. «Все здесь верили в ведьм. Но все-таки некоторым стало жалко девочку. «Она же только притворяется девочкой!» — воскликнул епископ. Люди замолчали. «Ведь в самом деле, если веришь в ведьм, приходится верить, что они умеют притворяться девочками. Есть ли у тебя, колдун и самозванец, последнее желание?» — спросил епископ у Пашки. «Отпустите меня», — сказал Пашка, — «и я уеду». Вельможи рыцари стали улюлюкать и кричать. «Трус! Кончай его палач! Позор!» Тогда Пашка покраснел, разозлился и закричал, перекрывая свист и крики. «Ничего я не струсил! Вы сами трусы! Не надо мне вашей пощады!» «Может, это ему только кажется?» — спросила Алиса у Шута. Шут покачал головой и сказал, «Уже не кажется». Епископ махнул рукой. Барабанщики затараторили в барабаны. Алиса понимала, что нужно бежать, прекратить это издевательство но как в дурном сне ноги не слушались ее, язык прилип к горлу, и она стояла словно восковая кукла. Глядя, как палач не спеша протирает суконкой и без того блестящий топор, а его помощники ведут Пашку к колоде и заставляют опуститься на колени. И в этот момент Алиса услышала, что сзади кто-то бежит к ней. Она не могла отвернуться от помоста, но чувствовала, как до ее плеча дотрагивается мягкая рука. Ей вдруг захотелось услышать мамин голос. «Ну, просыпайся же, Алиса, в школу опоздаешь». Но голос принадлежал королеве-мачехе. «Алиса, ты меня слышишь? Где вы были, королева? Почему вы опоздали?» «Нельзя падать духом. Еще не все потеряно. Я пришла, чтобы напомнить об одном древнем обычае. Скорей, о каком обычае? О каком?» Палач кончил вытирать свой любимый топор, вырвал волос у себя из бороды, подбросил его вверх и на литуру срубил под аплодисменты вельмож. «Неужели не слышала? Если чистая юная девушка объявит осужденного своим женихом...» «Вспомнила!» — крикнула Алиса. «Стойте!» но из-за грохота барабанов ее никто не услышал. Она бросилась сквозь густую толпу вельмож и рыцарей, извиваясь, как змея, и пуская в ход острые локти и колени. Ее пытался остановить толстый маркиз, к ней тянулись лапы стражников и монахов, но вот она, придерживая белое платье, взлетела по шатучей лесенке на помост и встала рядом с палачом. Палач уже занес топор над головой Пашки. «Стойте!» — закричала Алиса. Барабаны продолжали бить, но рядом уже стояла королева мальчика, Она властно подняла тонкую руку, и этому знаку барабанщики подчинились. Епископ скривился, словно у него заболел зуб. Наступила мертвая тишина, только слышно было, как быстро и громко бьется пашкина сердце. «Слушайте, принцессу!» — сказала Изабелла. «Слушайте!» — сказала Алиса. Она заговорила негромко, но ее слова долетали до самых верхних этажей домов и проникали в переулки. Есть старинный обычай Юная девушка может взять осужденного в женихи, и тогда его должны отпустить. «Правильно!» — раздались голоса на площади. «Был такой обычай!» «Его давно отменили», — спохватился епископ. «Его уже нет». «Кто его отменял?» — строго спросила Изабелла. «Поднимись сюда, старый плут, и поклянись перед народом королевства, что этот обычай отменен». «Не отменен, не отменен!» — кричали с площади, — «Отменен», — завопил Маркиз, и вдруг послышался тонкий, почти детский, но очень пронзительный голос. Это говорил громадный палач, который возвышался над всеми, как гора. «Мне лучше знать про этот обычай. Я специалист. Никто этого обычая не отменял. Только давно не находилась девушка, которую хотели взять в женихе осужденного, тем более колдуна. Мне этот обычай страшно выгоден, но я честный палач». «Тогда я беру этого рыцаря себе в женихи», — сказала Алиса. «Ура!» — закричал Шут, который уже развязывал Пашке руки и помогал ему подняться с колоды. И добавил, «Но тебе, Алиса, придется выходить за него замуж. Не завидую». «Оркестр, свадебный марш!» — приказала королева-мачеха. Оркестр послушно заиграл торжественный марш. Алиса протянула Пашке руку и пошла с ним к лестнице, вниз с помоста. Палач махал им вслед — Топором. — Скорее, — сказала Изабелла. — Сейчас они спохватятся, лошади ждут в том переулке. — Ты чего, Пашка? — крикнула Алиса. Но Пашка рванулся назад. — Ведьмочку, ведьмочку я им не оставлю. Не думай об этом, ты всех погубишь, — испугался Шут. Но Пашка уже подхватил ведьмочку и метнулся в свет за остальными. «Дорогу молодым! — закричал тонким голосом палач. — Да здравствуй древний обычай. Кубок не забудьте!» Изабелла быстро шла первой, и вельможи, рыцари, стражники, монахи волей-неволей расступались перед ней.